Глава сорок первая, Аня. «Только не говори, что ты собрался делать то, о чем я думаю. Испуганно спрашиваю, когда он за руку вытягивает меня из такси». «Застегнись, простынешь». Миша забрасывает на плечо рюкзак и, запахнув, полы моей белоснежной толстовки тянет собачку до самого подбородка. Перед тем, как отправиться сюда, нам пришлось зайти в гостиницу, чтобы переодеться. Смена гардероба затянулась на 2-3 часа, потому что я умудрилась остаться в нижнем белье перед Авдеевым. А у него, как он сам жалуется, мозги от моего тела все в член стекают. Пришлось их вывалить совместными усилиями. Дважды. А потом мы счастливые, бодрые, сели в такси и приехали в горы. Следуя за мужем по узкой дорожке, разглядывая его высокую потянутую фигуру, облаченный в черный спортивный костюм. Авдеев, Н кликаю нервно. Не я за него. Смеется Басом. Не вздумай. Ага. Только прибавляет шаг. Вредный дикий медведь. Я тебе запрещаю. Как скажешь, жена. Поворачивает козырек кепки на затылок и, обернувшись, подмигивает. Мы проходим на огороженную забором территорию и направляемся к лестнице. Миша хватает меня за руку. Авдеев! Жалобно прошу и, ухватившись за перила, поднимаюсь по высоким ступеням. Вот-вот грохнусь. Ну что, Аню? Ну мне страшно. Все будет хорошо. Слева от нас дремучий, не очень гостеприимный лес, а справа... В общем, я стараюсь туда не смотреть, потому что там убийственно неприступные скалы. Чистое небо с невесомой плывущей дымкой и бескрайняя пропасть. Разве твой контракт предусматривает что-то подобное в разгар сезона? Спрашиваю заторможенно. Никто не узнает. Ты слишком хорошо обо мне думаешь, Авдеев. Миша резко разворачивается и притягивает меня к себе. Обхватив лицо ладонью, сумасбродно улыбается и стреляет взглядом прямо в пропасть. «Ты ведь меня не сдашь, Болтова, малышка?» «Он тебя убьет». «Вряд ли». «Я сама тебя убью». «Главное, не сдавай. Это безопасно. Мамой клянусь». Он хрипло смеется и жадно накрывает мои губы своими. Я, как это и обычно бывает, забываю обо всем на свете. Невозможно привыкнуть к его поцелуям и рукам. Каждый раз что-то новое. Каждый раз сердце на вылет. И снова дурацкая мысль, посеянная Витой. А что если он решит, что в ей я ему не нужна? Что тогда? Не сдашь меня, бандитка. Миша кусает мою нижнюю губу и тяжело дышит. Поглаживаю короткий ежик из волос под козырьком и крепче сжимаю шею. Нет. Шепчу, послушно выдыхая. Не знаю, конечно. Он серьезно кивает и отпускает. «Хорошая девочка. Пойдем скорее, нас ждут». Лестница заканчивается ровным плато, на котором много людей, половина из них в специальной альпинистской страховке. «Михаил, добрый день!» «Приветствует нас администратор за стойкой. Пойдемте». Я изумленно таращусь по сторонам и вздрагиваю, когда слышу женский крик. Вынимаю руку из Авдеевского захвата и подхожу к ограждению. За ним вполне ожидаемо резкий обрыв, над которым словно в невесомости летает девушка, привязанная к тросу. Часто дышу и делаю шаг назад, не понимая, что именно заставляет людей прыгать в пропасть. Им жить совсем не хочется. Авдеев, это ведь ему не крабиков на пляже собирать, он фонарел? Я, конечно, люблю экстрим, но только в парках развлечений, что-то вроде башни смерти или крутых американских горок, происходящее здесь, как-то в голове не укладывается. «Ань!» – окликает Миша. «Сейчас!» – сипло отвечаю. «Иду!» Обхватив плечи, направляюсь к мужу, попутно наблюдая, как еще одного экстремальщика поднимают на специальный металлический выступ. Он выглядит счастливым и энергичным, на лице улыбка до ушей, страх и грамма, ненормальный в общем. «Как это называется?» Спрашиваю Шарашина. Роб джампинг отвечает администратор, заполняя бумаги. «А по-русски?» «Прыжки с веревкой, если дословно. Мы используем динамическую веревку, которая позволяет совершать свободное падение, а после него плавно тормозить». Все страховочное снаряжение содержит несколько закрепленных точек для надежности. Я нервно киваю и опускаюсь на лавку рядом с Мишей. Смотрю испуганно. Он все чувствует, обнимает и задевает мой висок губами. Я всю жизнь мечтала, Ань. Я думала, ты всю жизнь мечтал обо мне. И это только доказывает, что все мои мечты сбываются. Миша смеется. Сколько здесь метров? Снова обращаюсь к парню. 150. «Всего-то», — гремит над духом Авдеев. «Вокруг нас становится много людей. Инструктор-серьезный мужчина, лет 30 по имени Владимир, рассказывает, как проходит подготовка к прыжку, выясняет, есть ли у Авдеева противопоказания и неожиданно обращается ко мне». «Вы планируете прыгать в тандеме?» «Нет». Безапелляционно перебивает его Миша. «Я буду один, жена не будет». «Да, вместе будем?» «Возражаю чисто из принципа. Сколько можно за меня решать? С Америкой тоже. Тут же одергиваю себя. Яичкина верить себя не уважать» пропасть прыгнешь, Ань. Чёрт!» «Это не обсуждается». Залит Савдеев, оттаскивая меня в сторону и деловито упирая руки в бока. «Либо я прыгаю один, либо...» Замолкает и скрипит зубами. «Я прыгаю один». «Интересная альтернатива. Больше похоже на ультиматум. Отзеркаливаю его позу, ставлю ноги на ширину плеч и примиримо смотрю на мужа. Я в белом, он в чёрном. Выглядим наверняка комично». «Так и есть. Это ультиматум». «Не принимается». «Я против. Ты обещал слушаться?» «Я такого не обещал. И в чем, собственно, проблема?» «Наступаю, тычу пальцем в твердую грудь. Ты сказал, это абсолютно безопасно. Только что мамой клялся. Значит, это не так?» «Он недовольно дышит и, чертыхаясь, осматривает людную площадку. В итоге качает головой и поправляет кепку». «Это безопасно, но...» «Не возьмешь меня с собой, расскажу все Болотову. Использую последний аргумент и уже вижу, что победила». Правда, радоваться этому не могу, потому что страшно.